Глава восьмая «Подозреваю, что пиво за твой счет», — проворчал я, когда мы вышли из бокса. Венди смущенно пожала плечами. «Ну, почему? Иногда они отдают. Они не самые плохие соседи из тех, что могут тут попасться. В целом безобидные. Ты не задирайся с ними». «Не обижают?» «Да нет», — пожала она плечами. «Дес даже вроде как ухаживать за мной пытался одно время. Они даже забавные». И тоже выросли без родителей. Их интернат тут неподалеку, но ну, вообще я на работе пропадаю целыми днями. В комнату возвращаюсь только выспаться. Дальше до лифтов мышь да и молча повисла долгая пауза. Из меня-то вообще собеседник так себе, а Венди почему-то чувствовала себя неловко. Она переоделась в джинсы, легкие кроссы на шнуровке и водолазку со слабо светящимся принтом. Кажется, сделала легкий макияж. Лицо заметно посвежело. И да, все таки она похудела по сравнению со школьными временами, просто из-за некоторых м, особенностей фигуры казалась довольно объемной. В целом приятная девчонка, хоть и сильно не в моем вкусе. «А ты куда собирался?» — спросила она уже у лифта. «На первый за продуктами и в игровой зал». «Ты играешь?» — удивилась она. «Помню, в школе я тебя ни разу в верткапсуле не видела, потому что я ни разу до нее не добирался». Да и когда научилась, мне еще 16 и не было, а все интересные Full VR-проекты начинаются с возрастного ограничения 16, в том числе наследие. Давай так, чтобы перекусить, и правда лучше спуститься на первый. Я тебе покажу лавчонку, где один китаец вручную делает самые офигенные хот-доги во всем округе. Его зовут Чень. Запомни его лавку вкусно и недорого. Годится. А вот в бесплатный зал на первом я бы не советовала соваться. я лучше покажу тебе зал на двадцать восьмом, в который я сама хожу. Ты тоже играешь? Конечно. Да тут, по-моему, две трети жителей в капсулах вечера проводят, особенно молодежь. А безработные и вовсе из них не вылезают. Наследие странников? Ага. А ты давно там? Что развиваешь? Может, пересечемся как-нибудь в игре? Она снова смутилась. Наверное, сочла себя слишком навязчивой. Я еще не играл. Хочу попробовать. Здорово. Если что, обращайся, подскажу чего-нибудь или подкину гран в игре. Я, правда, сама еще нуб-нубом, хотя она играла уже часов двести, но на бесплатном аккаунте прокачиваешься медленно. Мы спустились на первое и как раз проходили мимо игрового салона. Да, Венди права, сейчас туда соваться не было смысла. Вечер, наплыв посетителей, все капсулы заняты, да и вокруг них толпится народ». «Мое внимание привлекла компания парней в похожих черных матовых куртках с агрессивными принтами на спинах и с довольно мерзкими имплантами на бритых головах. Блестящие железные шипы сантиметра по два-три длиной. У некоторых и по подлиннее. У одного этими шипами вообще вся черепушка утыкана. У других поскромнее. Но все равно я подивился, как они с этими штуками спят, например. Мешаются же». Парней было четверо, и все были какие-то дёрганные, суетливые, переминались ноги на ногу, оглядывались, время от времени конвульсивно вздрагивали, будто от нервного тика. Кажется, закинулись чем-то. «Эй, не пялься на них!» — одернула меня Венди и потащила дальше через холл. «Они этого не любят». «Кто это?» «Ну, помнишь, я тебе говорила, что тут есть типы гораздо хуже Родригесов? Вот как раз один из примеров. Они называют себя ежами, их целая банда». Ошибаются обычно здесь, на нижних этажах, либо вокруг здания. А почему они торчат в игровом зале? Да так, собирают мзду, по мелочи, пять-десять баксов, вроде как за место в очереди. Тоже мне мафия. Здесь они смирные, под камерами-то. В зале защитные дроны установлены. Если что, шарахнут шокером так, что мало не покажутся. Но лучше с ними не сталкиваться в слепых зонах. Да и вообще нигде не сталкиваться. Половина из них с оранжевым статусом, и им терять особо нечего. Она снова смутилась и, кажется, даже покраснела. Это уже даже перестало казаться забавным и начало раздражать. «Извини, я не хотела тебя обидеть. А как так получилось, что ты схлопотал статус Ди?» Я только поморщился. Говорить об этом у меня не было желания, тем более с ней. «Давай лучше по поедим». «Да, конечно», — с готовностью отозвалась она. Хот-доги, правда, оказались отменными. Пожилой азиат в ярко оранжевой куртке... Не вяжущийся с его возрастом, готовил какой-то дивный соус, который превращал дешевую булку с соевой сосиской внутри настоящий деликатес. Аж пальцы облизнуть захотелось. И стоили эти маленькие кулинарные шедевры всего по двадцатке. Надо запомнить это место. Сходу его так просто и не найдешь. Крошечный закуток площадью всего несколько квадратных метров с минимумом оборудования. Помимо самих хот-догов, Чейн торговал еще и билетиками моментальной лотереи. Забавный анахронизм, каким-то чудом доживший до конца 21 века. Билеты были разными. Многие стоили всего по одному доллару. Но испытывать судьбу я не собирался. С тем же успехом можно было просто выбросить эти деньги в мусорку. Виртуальную, конечно. Наличку отменили уже много лет назад. «А что такое раскачка в мула?» — спросил я, пока мы уминали хот-доги, устроившись за узенькой стойкой, тянущейся вдоль стены. «Решил начать с мула?» «Думаешь потом найти работу в каком-нибудь клане?» «Угу. Нашел тут один вариант». «И что? Платят реальными деньгами?» — явно заинтересовалась она. «А объявление о вакансии в общем доступе было?» «Угу. Как же я пропустил это? Давай сброшу ссылку». Несколько секунд ушло на нехитрые манипуляции. Мы добавили друг друга в контакты, и я перебросил ей ссылку на вакансию. Она пробежалась взглядом по строчкам, высветившимся на небольшом голографическом экранчике. Хм, mm, условия очень неплохие. Я бы сказала, выше средних, особенно если учесть, что требования к соискателям минимальные. Но очень похоже на фейк. Вот зараза. А я уже, признаться, раскатал губу». «Почему?» «Мулов обычно нанимают хорошо развитые кланы, а тут какие-то новички. Ну и если нанимают, то ищут уже готовых, а не выращивают с нуля. В общем, странно это все как-то». Возможно, просто в основателях клана какой-нибудь мажорчик вот и вкидывает реальные деньги в развитие. Но опять же, когда ты при бабках и при хорошем шмоте, проще уже к имеющемуся клану примкнуть. Счастлавие? Ну, возможно. Хотя, как по мне, лучше быть офицером или даже рядовым в крутом знаменитом клане, чем главой в каком-то замухрыжном. Кто такие мулы? Да по названию уже ясно. Персонажи с упором на грузоподъемность. Узкоспециализированные. Очень помогает на фарме ресурсов в биомах, да и вообще. Она, похоже, заметила мое недоумение, поэтому переспросила. Ты вообще в игре не ориентируешься? Хотя бы гайды какие-нибудь видео смотрел предварительно? Немного. Не было времени. Не то чтобы я совсем не интересовался настыдием, да и сложно было не интересоваться, когда реклама с каждого экрана на тебя валится». Но поскольку в интернате играть не было возможности, я не травил себе душу и видео по игре не смотрел, разве что трейлеры и пару самых общих обзоров. Если обобщить те крупицы информации об игре, что у меня были, то выходило следующее. Настыдия странников, по сути, гигантская песочница. Все, что в ней есть, добывается и создается самими игроками на тех самых миллионах квадратных километров неизведанных территорий. Территории делятся на два типа. Первый — стабы. Стабильные локации. Большие миры, в которых игроки строят свои базы, крепости, целые города, занимаются торговлей, организуют состязания и многое-многое другое. Их несколько, и по мере развития проекта разработчики или расширяют существующие, или добавляют новые. Летающие острова, упомянутые в описании вакансии, как раз недавно открыты и поэтому слабо заселенный стаб. Это и логично. Самое место для только-только набирающего обороты клана. Стабы хороши тем, что на них много места, но при этом они изначально пустынные, незаселённые и ресурсами небогаты. Есть только самое простое и необходимое — вода, камень, немного железа. Плюс в каждом возвышаются опустевшие города странников. Этих самых странников никто не видел, но их на пользуются все игроки. Например, каждый игрок получает имплант странника, позволяющий совершенствовать свой аватар и овладевать новыми навыками. Территория вокруг городов-странников накрыта защитным силовым куполом, под которым действуют жесткие правила. Игроки там не могут нападать друг на друга, иначе агрессора тут же разорвут безликие стражи, да еще и начистят штраф на вход в шпили. Причудливые сооружения, собственно, и составляющие основу их городов. В шпилях располагаются ключевые для геймплея места. В первую очередь врата. Врата делятся на два типа. Есть постоянные, связывающие стабы друг с другом, но больше интересны те, что открывают доступ к биомам. Биомы — это дополнительные игровые миры. Они относительно небольшие, но в отличие от стабов полны жизни. Там-то в основном и добываются ресурсы, и идут ожесточенные схватки игроков с местными монстрами и друг с другом. Азарта добавляет то, что существуют биомы ограниченное время, в среднем 2-3 месяца, а потом доступ к ним закрывается. Так что за отведенное время игрокам нужно успеть выгрести из очередного мира по максимуму. А главное, успеть найти спрятанный в нем уникальный артефакт странников, самые ценные трофеи в игре. Насколько я знаю, отыскать абсолютно все тайники игрокам пока не удавалось ни в одном из биомов. И каждый раз, когда Blue Ocean объявляла итоги освоения очередного мира, формы игры долго бурлили обсуждениями. Сами по себе биомы очень разнообразны. Тут геймдизайнеры дают волю фантазии. Заодно в игре обеспечивается беспрецедентное разнообразие. Я, например, мельком видел тизеры про биом чрева зверя, представляющий собой одно большое подземелье, на поверку оказывающееся внутренностями какого-то гигантского существа. Или Бирюзовый рай, живописнейший тропический архипелаг в теплом океане, для контраста заселённый такими жуткими тварями, что, наверное, одним своим видом они наносили игрокам урон. Моральный-то точно. Были в истории игры и более классические варианты. Зомби-апокалипсис, руины древнего города, затерянные в джунглях, мир, заселенный динозаврами, пустыня в стиле древнего Египта с тайными гробницами, величественными колоссами и песчаными бурями, полуразрушенный техногенный лабиринт, не то огромный корабль пришельцев, не то база на каком-то астероиде. В общем, со стороны выглядело так, будто наследие может вместить в себя вообще любой сеттинг. Правда, не разбираясь в игровой системе, мне пока сложно понять, как разработчикам удается совмещать все эти сеттинги. В роликах я видел и закованных в латы бойцов, орудующих секирами и мечами, и бравых с использующих огнестрел. А артефакты странников и вовсе представляли собой нечто футуристическое, с лазерами, силовыми полями и сложной бионикой. Как в игре балансируются все эти виды вооружений, типы урона и брони, я пока очень слабо представлял. но тем интереснее будет увидеть все воочию. «Слушай, а давай вместе проверим эту вакансию», — предложила Венди. «Если все это всерьез, то мне такая подработка тоже не помешает. Ну и по игре объясню, что к чему». Я не стал отпираться. Гайды я и сам завтра плотно поизучаю, но сегодня придется соваться туда, почти ничего не зная. Буду жутко тупить, а это точно не прибавит мне шансов получить эту работу. «Спасибо, буду рад», — ответил я вполне искренне. «Ну, тогда вперед!»